Глава четвертая Тот день был похож на множество таких же дней, которые я уже прожила или пережила в своей новой реальности. Холодное утро, нудная работа на кухне, способствующая размышлениям. Разобравшись немного в местных реалиях, я пришла к выводу, что хоть все выходит не худшим образом, я не погибла, и у меня есть хоть какая но крыша над головой. Но провести всю жизнь у Веру или надеяться на какое-то иное спасение от лица того же странного полицейского я не могу. Как бы я ни приспособилась, совсем унылое и безрадостное существование не принесет мне ничего, кроме медленного угасания. И пусть моих коллег-девиц добрых, но безграмотных и приземленных устраивала работа в оживленном месте, а также новая ленточка с ярмарки раз в несколько месяцев, Я мысленно выла от бытового неудобства, монотонности существования и отвратительного отношения постояльцев. И понимала, что никто мне здесь не поможет. Местные работники и жители ближайшей крохотной деревушки даже географией своего королевства владели плохо. Что уж там говорить о других мирах или реально сильной магии, которая, как я предположила, и могла помочь обратному перемещению». Да и постоялый двор был не тем местом, где я могла бы найти путь домой. Мне нужно было уехать в большой город, а то и в столицу, искать информацию там. И на это требовались деньги. Пусть за две десятницы я получила по монете, придется работать еще 40, почти весь местный год, чтобы накопить достаточно для переезда и оплаты комнаты, и еды на то время, пока я, например, буду искать новую работу, или кого-то, кто вернет меня домой». Путешествовать же самостоятельно среди малонаселенных земель автостопом я отказалась после нескольких особенно пугающих рассказов наших постояльцев. Пока что я только ломала голову, как заработать больше и быстрее. Был один способ, и мне пару раз его предлагали, хотя моя внешность, прямо скажем, была не в ходу в этом мире, как и в прежнем. Вот только меня выворачивало от одной мысли об этом способе. Уж лучше год с растрескавшимися и распухшими руками. Все внутренние приготовления были закончены, и я схватилась за разнос, чтобы подать завтрак просыпающимся гостям. «Одна из постоялец привлекла мое внимание, молодая, бледная, худая и тем самым похожая на меня, с темными волосами, уложенными в высокую прическу, которую носили обеспеченные Месси, и в наглухо закрытом темно-синем платье из очень хорошей шерсти. Она сидела одна, что было довольно необычно». Юные девушки из приличных семей одни не путешествовали, кромсала булочку тонкими пальцами, не видящей, глядя в окно, закрытое не стеклом, а плохо пропускающей свет слюдой. «Месси, ваш травяной взвар!» — сказала я мягко. Девушка вздрогнула, будто очнувшись, посмотрела на меня и кивнула, ничего не сказав. Второй раз я увидела ее уже ближе к вечеру, когда возвращалась от прачек с тяжелой доверху наполненной корзиной. Я опустила корзину на землю, чтобы передохнуть, разогнулась и случайно посмотрела за угол. Все в том же синем платье, в меховой жилетке, Месси бездумно и с каким-то отчаянием на лице стояла возле низкой каменной ограды и смотрела на овраг и блестящую ленту хорошо знакомой мне реки. Я уже знала, что она ждет здесь завтрашнего дилижанса, в нужную ей сторону, потому как торопится добраться до нового места работы. Но это знание и ее далеко не бедственный вид не объясняли той тоски, которую я в ней чувствовала. Вдруг послышался знакомый перестук. Вот даже выходить и возвращаться в основной дом не стало. Наверняка вновь прибывший пышт, окатит всех комьями грязи и начнет метаться по небольшому загону. «За эти дни я так и не привыкла к лохматым и добродушным, в общем-то, чудовищам. Шумные, вечно грязные после дороги огромные собаки. Черт, ну никак!» Спрыгнувший спышто молодой человек, вместо того, чтобы направиться в дом, бросился к Месси. А та, отшатнувшись поначалу, вдруг обняла его и разрыдалась. Они обменялись страстными поцелуями, а ведь они не дозволялись на публике, а я почувствовала себя совсем неловко, наблюдая за двумя влюбленными. Что же у них произошло такого, что стало причиной расставания и такой вот встречи? Чисто женское любопытство заставило меня остаться на месте. Пара двинулась как раз в мою сторону, и вскоре я расслышала слова, произносимые взбудораженными голосами. «Мы должны уехать! Скрыться!» Убеждал молодой человек. Ну и пусть тебя направил туда патрон. Не такая уж ты и важная персона, чтобы вэйган преследовал за непослушание. Ты была обещана мне в жены. Они не могли так просто выбрать тебя на эту должность. У меня ведь все уже готово. И выкуп за тебя, и домик, и на службу меня берут, какую я хотел. А вместо этого я получаю твою сумбурную записку и не застаю в особняке. Хорошо хоть успел нагнать в дороге. Мы немедленно уезжаем. «Ты не понимаешь!» Она расстроена всплеснула руками. «Вэйган прогнал уже троих, а это лучшие выпускницы нашей школы-домоправительниц. И он пригрозил крупными неприятностями патрону, если ему не пришлют кого-то на замену, кто его устроит. Так у нас уже никого и не осталось в выпуске. Все разъехались по назначениям. И ты же знаешь, у меня самые высокие оценки. Ох, надо было плестись в конце. А так меня быстро снарядили и усадили в карету». «Тебя оттуда не отпустят из этого замка! Оттуда никто не возвращается!» Произнес юноша мрачно. «Те три девушки, которые уехали к нему, где они сейчас? Никто не знает о них! А сколько слуг в том замке пропало! Он же чудовище! Я не могу отпустить тебя! К тому же, если ты попадешь в услужение, нам не дадут пожениться! Нет, я категорически запрещаю!» Но если бы там и правда происходили смертоубийства и все эти странности, о которых болтают сплетники, король наверняка обратил бы внимание». Голос девушки звучал неуверенно. «Вейган — его кузен, и король всегда будет на его стороне. Пусть даже провинцию зальют реки крови. Особенно после того, что произошло. Король верит, что чудовище когда-нибудь сможет излечиться, но я не могу позволить тебе так рисковать». но мы ничего не можем сделать. Да я никто по сравнению с ним, и меня легко заменить. Но Вейган, не получивший обещанное, может почувствовать себя оскорбленным. И тут уже все равно будет, что я всего лишь направлялась в услужение в его замок. Он воспользуется правом крови. Нет, я не могу так поступить с патроном. Он был очень добр ко мне. Ничего нельзя изменить. В замок не позднее начала четвертой десятницы должна прибыть домоправительница». Я сделала несколько шагов вперед, выходя из-за угла, за которым пряталась. Девушка и юноша, не предполагавшие, что у их разговора есть свидетель, отпрянули друг от друга, а я подняла ладони в универсальном миротворческом жесте и, постаравшись отбросить мысль, что совершаю очередную огромную глупость, произнесла «Простите, что подслушивала вас, я вовсе не хотела ничего дурного, но у меня есть предложение, которое, возможно, вас заинтересует».